Глава тридцать первая. Котенок. Ночная гостья. Крипокрокодилы сегодня находились в ударе и побили все рекорды по улову. Может, на них так благотворно подействовали сразу две за день длинные прогулки по реке, а может, просто место оказалось богатое рыбой, но Катя с Геной вытаскивали на берег одну рыбину за другой. Девушки замучились чистить добычу и решили пожарить лишь малую часть, завернув остальное в широкие листья и оставив на потом. Еды было столько, что на неделю хватило бы всему посёлку. Я наелся просто до отвала и довольно мурлыкал, лёжа в траве и наблюдая, как Варя и Юля на высоченном дереве сооружают большой лежак из жердей, верёвок, охапок травы и кусков крепкой ткани. У Шелли же была совсем другая работа. По просьбе сержанта хвостатая девушка взяла пару тяжелых черных пакетов и ушла в соседний лес. Мой хозяин предупредил, что содержимое сильно воняет, и его нужно отнести подальше, высыпав на звериной тропе. Просил, по возможности, сами бесценные непромокаемые пакеты потом вернуть и отмыть в реке. Но, судя по тому, что Шелли вернулась без них и вся зеленая, превозмочь брезгливость она не смогла. Убежище на дереве было вскоре готово, и девушки направились спать. Хотели и меня туда наверх затащить, но я категорически отказывался, возмущенно выл и даже царапался. Моя помощь могла понадобиться сержанту, а потому я хотел быть с ним». Да и сержант тоже просил дать ему в руки котенка. Варя Толмачева достаточно аккуратно перекинула меня объезжающему гигаварана парню, а следом еще и наполненный крепким чаем термос. Ночь обещала быть холодной, и горячий напиток мог понадобиться. Сержант же продолжал объезжать гигаварана зевая от скуки и напевая себе под нос песни, чтобы не уснуть. Стояла безоблачная звездная ночь, сильно похолодало. С моим густым мехом замёрзнуть я не страшился, а вот парню пришлось надевать куртку и под неё тёплый свитер, чтобы не зябнуть. Всё было спокойно и однообразно. Я несколько опасался появления к темноте ночных бестий или других хищников, но здесь, на речном луге, пока что не показывались ни те, ни другие. Лишь со стороны реки изредка доносились тяжёлые всплески и странные завывания. Но все это происходило достаточно далеко, и нас с сержантом не касалось. Я свернулся клубком на рюкзаке и дремал. Ящер же казался неутомимым и по-прежнему носился кругами, не снижая скорости. Его выносливость просто поражала. На таком могучем, не знающем усталости звере можно будет скакать полдня без передышки». Верзила-человек уже строил планы по использованию такого питомца, рассказывая сам себе о перевозке металла из Орши-Ур в речной поселок или даже о организации регулярных утренних и вечерних рейсов на Гига-Варане, чтобы даже после разделения люди не теряли связи и продолжали чувствовать себя единым коллективом. Сержант сейчас напоминал мне старого Кузьмича, который во время ночных дежурств также постоянно сам себе что-то говорил, чтобы не уснуть. Между делом парень сообщил, что навыки верховая езда и приручения у него уверенно прокачиваются, и что не за горами уже шестнадцатый уровень персонажа. При этом недовольно ворчал, что в игровой справке к приручению сказано, что с ростом уровня этого навыка снижается не только агрессивность существ, но и необходимое для их приручения время, но что-то никакого влияния он пока что не замечает. Что шкала приручения заполняется крайне медленно, достигла лишь 21%, и все идет к тому, что и следующую ночь тоже придется провести верхом на неугомонном ящере». как вдруг сержант резко встрепенулся и напрягся. Я к этому моменту уже совсем было задремал под монотонное брюзжание хозяина, но волнение человека мне тоже передалось. Я вскочил, стал шевелить ушками и пытался понять, что же так насторожило человека. «Выбрать персонажу возможный для изучения навык «Зоркий глаз» «Нет, не нужно. И без этого навыка я увидел, как на влажной отрасы траве появлялись следы какого-то двуногого существа. Кто-то в невидимости неторопливо подошел и остановился в трех шагах от вытоптанного гигавараном кольца примятой травы. Невидимка стоял и молча наблюдал за приручением ящера, не предпринимая никаких действий. Ни крупный, двуногий, носит обувь. Шерх». я решил попробовать угадать, как там звали ту грозную воительницу. Мой хозяин вспомнил первым. «Что-то нужно от меня, Авелия?» Судя по всему, мое второе «я» размышлял примерно так же. Едва ли шерхов тут много, все-таки их территории расположены далеко от этих мест». «Скорее, здесь находится лишь небольшая группа дальней разведки. Двух членов этой группы мы видели, Авелию и ее младшего брата. При этом Арведа показался мне импульсивным и не сдержанным, от такого скорее ожидаешь выстрела в спину, а не спокойного рассматривания». Мы оба угадали. Из невидимости проявилась длинноухая невысокая блондинка в тонких облегающих темных одеждах, причем девушка была весьма рассерженной». «Сержант, отвечай быстро, как ты меня обнаружил? Ты модифицировал глаза на тепловое зрение?» Отметив для себя важную информацию, Шерхов, оказывается, можно видеть в инфракрасном спектре, я стал ждать, что ей ответит сержант. Разговаривать было неудобно. Неугомонный ящер унес нас от ожидающей ответа девушки, так что ответ последовал лишь на следующем витке, когда Гигаваран поравнялся с длинноухой девицей. «Вовсе нет, просто роса легла, и ты оставляешь следы», сержант указал рукой на цепочку хорошо заметных отпечатков. «У меня есть навык выслеживания, и такие вещи сразу замечаю». Такой ответ воительницу вполне удовлетворил, она сразу успокоилась и убрала ладони с рукоятей клинков. О том, что у моего хозяина имеется навык зоркий глаз, а к нему в числе других возможных модификаций игровая система предлагает и ночное зрение, сержанту все же хватило сообразительности не сообщать. А может, парень этого и не знал. Неутомимый гигаваран совершил еще пару кругов, дважды пробежав рядом с представительницей расы шерхов, но Авелия просто стояла и молчала. На третий же раз своительница неожиданно сделала короткий разбег и высоко прыгнула, очутившись рядом с нами на спине чешуйчатого ящера. Постояла, ловко балансируя руками на несущемся животном но все же предпочла усесться для надежности. Только сразу предупредила человека. «Вздумаешь распускать лапы, останешься с культями вместо рук. Просто неудобно было вести разговор, когда собеседник постоянно то удаляется, то приближается». Сержант подтвердил, что все понял И зачем-то легонько стукнул меня по мордашке, хотя я просто обнюхивал ночную гостью От нее пахло теми листьями, которые вайхи используют для защиты от кусачей машкары Это было важно Оказывается, шерхов можно обнаруживать по запаху Выбрать персонажу возможный для изучения навык острый нюх? Нет, снова отказываюсь Не желая снова ни за что ни про что получать по морде, я перебрался сержанту на плечо. А между тем парень решил проявить элементарную вежливость, предложив продрогшей в своем тонком костюме воительнице горячего крепкого чая, чтобы она могла согреться этой холодной ночью. Настоящий черный чай из прошлого мира, причем даже с сахаром, что по меркам нового мира считалось очень даже роскошным. Вот только реакция Авелии оказалась странной. «Человек, я не готова отведать твою пищу». «Почему? Не доверяешь? Боишься, что попытаюсь отравить?» «Вовсе нет. Попытка моего отравления была бы самоубийством с твоей стороны, а ты не похож на ищущего скорой смерти. Просто у моего народа разделить с кем-то трапезу равносильно признанию его другом. А я вовсе не уверена, что имею право заводить друзей из числа людей. Все идет к тому, что между нашими расами вскоре может вспыхнуть война». а дружба с врагом моими командирами будет расценена негативно. О как, чего только не узнаешь. Люди, оказывается, находятся на грани войны с шерхами. Информация о возможном конфликте была очень тревожной, но сержант не воспринял информацию всерьез и лишь рассмеялся. «Я впервые сегодня увидел представителей твоей расы». «Никто другой из жителей речного поселка вообще никого из шерхов в глаза не видел, а большинство даже не подозревают о вашем существовании. С чего вдруг война?» Девушка ответила коротко. «Вайхи ушли». «И что? Бессмыслица какая-то». «Не поймешь сам, спроси у кого-либо из более мудрых, у инженера или философа». «Ты много знаешь об обитателях приюта Кузьмича», удивился парень, на что получил странный и даже тревожный ответ. «Люди в большинстве своем даже не догадываются, насколько много мы о вас знаем. Мои сородичи повсюду, и мы внимательно наблюдаем за каждым вашим шагом. Приют Кузьмича входит в мою зону ответственности, и я знаю все, что там происходит». Я очень внимательно прислушивался к их разговору. У меня сложилось впечатление, что Авелия специально сообщила человеку эту наверняка секретную информацию. «Зачем?» Она ведь прекрасно понимала, что сержант передаст ее дальше лидером приюта Кузьмича А возможно еще дальше Людям по ту сторону снежных гор Так может именно для того и сообщила Хочет, чтобы люди серьезнее отнеслись к вопросу обороны Показали себя грозным могучим соседом И шерхи отказались от своих воинственных планов Желает пока не поздно избежать кровавой войны? Почему проклинатель? последовал неожиданный вопрос о велии Сержант лишь пожал плечами. «Да кто ж его знает? Васька вполне самостоятельный, гуляет, где вздумается, и что он там творит во время своих прогулок, только он сам и знает. Может, с диким котом поругался и как-то заковыристо обругал?» Воительница долго рассматривала меня, затем очень осторожно, словно опасаясь обжечься, протянула руку и кончиками пальцев дотронулась до моей шерсти на грудке. «Можно?» Убедилась, что пушистый зверек опасности не представляет, и уже более уверенно погладила меня. Я довольно замурлыкал. «Навык воодушевления повышен до пятнадцатого уровня». Авелия настолько осмелила, что даже взяла котенка на руки и прижала к себе. «Милое существо, чем-то напоминает крохотного ребенка. Я хочу купить его у тебя. Назови цену». «Что?» Это было настолько неожиданно, что я даже растерялся. Хочу ли я сменить хозяина и попасть к шерхам? Не уверен. Это полностью разрушило бы всю мою привычную жизнь и планы на будущее. К тому же, если я случайно выдам свою человеческую сущность, меня там однозначно убьют. С другой же стороны, я мог стать первым инородцем, сумевшим попасть в поселки шерхов и поближе узнать о жизни этой загадочной расы. Но все равно я с облегчением выдохнул, когда сержант отказался. «Котенок не продается. Это мой талисман удачи». Авелия перестала улыбаться и вернула меня сержанту, и уже привычным официальным строгим голосом вернулась к делу. «Да, человек, шерхи знают практически все о своих соседях. Так я подслушала твой недавний разговор с инженером, в котором ты настаивал на организации экспедиции в город «Сотен черепов». И так уж совпало, что меня тоже интересует это загадочное место. У моего народа есть испытание вынести из глубин тех развалин что-либо ценное. Это обязательный этап инициации, без такого подтверждения мастерства тебе не доверят руководство отрядом шерхов. Самостоятельно в невидимости я дважды пыталась пройти вглубь руин, но оба раза вынуждена была отступить. Слишком сложно. Так что я пойду с вашей группой, хотите вы этого или нет. Поскольку ночная собеседница ждала от человека какой-то реакции на свои слова, мой хозяин уважительно наклонил голову и торжественным тоном произнес «Для меня, для всех нас будет огромной честью, если столь умелая воительница присоединится к нашему отряду». В ответ на такие пафосные слова Авелия лишь презрительно фыркнула «Человек, ты меня не понял. Я не собираюсь присоединяться к вашей группе. «Просто буду находиться рядом. Подсмотрю у людей, как проходятся некоторые ловушки. А может, и вам чем помогу. Это все, что я хотела сказать. До встречи в городе сотен черепов. И подумай насчет котенка. Я по-прежнему собираюсь его заполучить. Или по-хорошему, или по-плохому». После этого недвусмысленного предупреждения прямо у меня на глазах воительница бесследно исчезла. Зато через секунду на мокрой траве появилась новая цепочка быстро удаляющихся следов.